«Все погибли?» Я чувствовал, как земля уходит из-под моих ног. Рядом вскрикнула Марика, но Горд лишь пожал плечами. В этот раз старик был немногословен. Глава Совета Магов Гнола тоже переживал потерю. «Еще бы! Погибло двадцать четыре мага, одни из лучших магов королевства». «Но портал уничтожен, ваше величество», — возразил Горд. «Так что их смерти были не напрасными». Они пожертвовали своими жизнями ради свободы темных гномов. Их подвиг будет жить вечно. Но сейчас, Марика поднялась и, подойдя к окну, вновь обернулась к магу. Сейчас, если верить твоим словам, к гнолу движется армия темного бога, так? Так? И с кем ты встретишь его? Где помощники Саники и Бариуса, о которых ты говорил? У нас всего 100 магов, из которых лишь 20 достаточно опытных. И ими, да обычными солдатами, ты собираешься сражаться с адскими тварями и ниндры? Они придут, — уверенно заявил Горд. Маги придут, ваше величество! Раз ты так уверен, — пожала плечами Марика. Это твое дело. Я привыкла надеяться только на себя. Иди. Горд молча удалился. Королева повернулась ко мне. Что ты думаешь на этот счет, Мирн? А что тут думать? Будем сражаться. Придут маги, хорошо, не придут. Что ж, такова наша судьба. Только вот я живым в руки и Ниндре не дамся. Лучше сразу погибнуть. Марика посмотрела на меня внезапно ставшим очень серьезным взглядом. Я думаю, что ты сначала это же сделаешь для меня. Честно говоря, я не нашелся, что ответить. Не знаю, смогу ли я сделать то, о чем просит королева.